Глава четырнадцатая Эйрен с минуту молчал, размышляя о чем-то своем. «Мне нужно решить, что делать с призраками. Не могу позволить себе раскрыть им правду. Но и моя цель. Я должен найти брата. Дам объявление в новостной листок. А если и это не поможет?» «Но ведь вы можете спросить соседей. Вы сказали, что ваш брат где-то в Росином. Так? Не совсем. Он либо в Иженеве, либо в Русалочем. В Росином я обошел всех. Никто не помнит, чтобы здесь хоть когда-то жил дроу А что, если он не похож на темных эльфов? На кого же тогда? Усмехнулся господин Флор. Мой отец не стал бы заводить роман с кем-то не из нашей расы. Не знаю. Вздохнув, я поднялась с дивана. Разговор с Эйроном имел исключительно положительный характер но дела не ждут, пора идти. Подумайте, может быть, стоит искать не дроу. Я ушла, а мужчина остался сидеть в кресле в гостиной. Думаю, ему есть над чем поразмышлять. Мое присутствие только помешает. Мне же следовало заняться переносом ковров с улицы обратно. А там уже призраки перетащат их в холл и хорошенько постирают. Работа кипела вовсю. Я только поднялась до самой верхней ступеньки лестницы, ведущий на чердак, как в меня прилетело облако пыли с рваными клочками бумажек. Закашлившись, я решила вернуться вниз, но не успела сделать и шага, как откуда-то сзади в голову прилетела мокрая тряпка. Пришлось поторопиться и сбежать оттуда, чтобы не мешать уборке. Вышла из черного входа на задний двор, осмотрелась. Небольшая полянка с зеленой травой была завалена грязными коврами. Если их убрать, то место будет очень даже симпатичным и удобным для того, чтобы поставить беседку. Тень от дома не позволяла солнцу добраться до этой части двора. Находиться здесь было комфортно. Представив мысленно уже готовый сад, конечно, обнесенный забором, я схватилась за один из ковров и потащила его в дом. Было тяжело, но я справилась с переноской меньше, чем за час. Уставшая села прямо на пол в холле, глядя на гору ковров. «Нет. Сама стирать я их ни за что не стану. Призракам нравится убираться. Вот пусть и чистит А мне пора обед готовить. Я уже несколько дней не ела нормальной еды». «Райндер!» Дух появился на кухне в тот же миг. Увидел, что я стою напротив плиты, включил ее магическим зарядом и вновь скрылся на чердаке. «Так, что у меня есть?» Внимательно осмотрела содержимое шкафов. Убедилась, что продуктов почти нет и тяжело вздохнула. Надо было хоть мясо какого купить. Но мясник произвел на меня настолько неизгладимое впечатление, что я едва не перешла на сторону к вегетарианцам. Вспомнив пьяного мясника, подумала, что кур на убой к зиме стоило взять побольше, потому что в ту лавку ходить не хочется. Сварила кашу, самое простое сытное блюдо. Из корзинки, которую мне дала Монретта, вытащила оладьи. Они уже подсохли, но не испортились и вкус не изменился. Пообедала, пока каша была горячей, а на ужин оставила себе еще одну порцию. В миске, сдобрив ее сливочным маслом. К вечеру прибежал пирс. Я увидела его еще в окно, когда вышла в холл помыть руки в ручье, но встречать не пошла. Мне было интересно, зайдет ли он сам в дом или снова испугается. Не испугался. Влетел вихрем через главный вход, но уже будучи внутри, замер, опасливо оглядываясь. Наконец мальчишка заметил меня. Я поговорил с отцом. Он разрешил у тебя работать. Здорово! Искренне обрадовалась я новости. В таком случае предлагаю нам с тобой заключить договор. Какой договор? От взаимопомощи. Я воздела палец к потолку. Я плачу тебе... Сколько получают работники? Ну, два золотых в месяц. Осторожно произнес Пирс. Но мне можно и меньше. Нет, два значит два. Я плачу тебе два золотых. Ты помогаешь мне по хозяйству на улице, иногда в доме, потому что призраки не могут трогать живых существ. Послезавтра привезут животных». «Ого, уже! Кого купила?» «Корову, овец, козла, молочных коз, кур. Пока, думаю, хватит. Если они выживут и даже начнут приносить, то зачем я их завела? Приобрету еще». «А поросят?» «Боюсь, и места в доме не будет». «В доме?» У пирса глаза округлились еще больше. Холл и бальный зал я решила пустить под сарай. Увы, другого варианта нет. Денег останется немного после того, как здесь все отремонтируем, то что можно отремонтировать, и я заплачу за животных. А мне еще нужно построить ограждение во дворе. Ну и все остальное. От монет останется одно воспоминание. Я со вздохом подумала, что сама бы не против жить в таком доме, особенно после ремонта. Но реальность диктовала другое. Мне нужны были эти помещения не для жизни. «Очень жаль». Пирс обвел грустным взглядом холл. «Жаль», — согласилась я, и тут же решила перевести разговор на другую тему, хитро улыбаясь. «Бе искала девочка, симпатичная такая, с рыжими кудрявыми волосами. Не знаешь, кто бы это мог быть?» Мальчишка снова вытрощил глаза, а потом зарделся, засмущавшись. «А что она спрашивала?» «Ничего». Ее напугал господин Флор, она сбежала. м м Пирс отвел взгляд, ясно давая понять, что говорить на эту тему не готов. Ну что ж, о работе мы договорились, и я вернулась к насущным проблемам. Осталось найти того, кто вспашет землю для огорода. Территория огромная, я думаю, часть двора у главного входа засадить овощами, а другую часть оставить для выгула скота. Главный вход теперь будет с этой стороны. После того, как построим забор, ворота перенесем, чтобы было удобнее ходить на дорогу. Мы с Пирсом гуляли по двору и рассуждали, как и где лучше заняться строительством. Мальчишка предложил потратиться на каменную дорожку и цветы, и я не могла не согласиться. Тем более, по его словам, это дешево. Мелкие камни можно собрать у дороги. Семена цветов попросить за пару медяшек у Монрете. Бабулька покупает их, но никогда не сеет. И пакеты семян пылятся в кладовой. Пока бродили по участку, я поняла, что без записей не обойтись. Сбегала в кабинет. Взяла листок карандаш, вернулась во двор. Набросала план, подписала, что и где будет стоять, а на обратной стороне листка принялась писать расчеты. Благо, пирс был осведомлен в ценах на камни, доски, в стоимости работы мастеров. «И все-таки я не перестаю удивляться твоему мышлению», — хмыкнула я, когда мальчишка, заложив руки за спину, ходил передо мной и диктовал, что писать. «Я тоже. Ребята моего возраста, насколько я смог узнать, не такие» вздохнул Пирс. «Думаю, это из-за того, что я из другого мира. Узнать бы, из какого». «Есть у меня одна идея», подмигнула я мальчику, раздумывая, как бы так ни взначай завалиться к господину Флору в гости. «Не обещаю, что получится, но попробовать стоит». «О чем ты? Идем за мной». Парнишка послушался, но на подходе к дому Эйрона остановился. «Ты что, я не пойду к Дроу? И чем же я тебе так пугаю?» Из-за забора показалась голова мужчины. Мы с Пирсом одновременно вскрикнули. «В данный момент тем, что выскочили, как черт из табакерки!» – не удержалась яд комментария. «Что вы там делаете?» Перегля... Заглянула за забор и удивленно воскликнула. «Оу!» Эйрон Флор высаживал розовый куст. То есть пока еще не куст, а черенок, и делал это с такой заботой, как я никогда не заботилась о гусях. Ямка была выкопана ровненько, в нее аккуратно поставлен саженец. Рядом стояла симпатичная маленькая лейка нежно-зеленого цвета. К ней же прислонен пакет с удобрениями и литровая чаша, полная древесной золы. «Я люблю цветы», — фыркнул Эйрон, разводя руками. «А что?» Я обернулась на писа Тот стоял с открытым от удивления ртом. Вот кто-кто, а мальчишка точно не ожидал застать Дроуза таким занятием. «Господин Флор, я к вам с просьбой. Если откажетесь, ничего я пойму, но, может, у вас есть свободная минутка и возможность помочь?» «Я никуда не спешу», уклончиво ответил эльф и вернулся к высаживанию роз. А мы побежали к воротам. «Это пирс», — представила я паренька, когда вошли во двор. Он утверждает, что из другого мира, но не знает, из какого, а еще не может понять, кем является, но уверен, что не человеком. То, что он не человек, мне видно. Пожал плечами Эйрон. Мы с Пирсом переглянулись. Он смотрел недоуменно, я внимательно, пытаясь разглядеть в нем то, что и так видно. Ничего не видно. Обычный человеческий парнишка, 14 лет. Сказать, из какого ты мира, я тоже могу. Потому что представители этой расы живут только в одном. но ну, и в молоте. Но у нас только те, кто сбежал из родного мира. Но хочешь ли ты действительно знать правду? Хочу, выдохнули мы одновременно. Но, Стера, мы с Пирсом непонимающе хлопали глазами. «Нам бы подробности каких?» – проговорила я задумчиво. Но, Стера, фантомный мир. Тоном препода из универа начал рассказывать Эйрон, параллельно засыпая залу под корню будущего куста. Тот же самый молот, но существовавший много тысяч лет назад. «Все равно непонятно», – объясняю на пальцах. Ноостера существовало несколько тысяч лет. Но потом с этим миром что-то приключилось, что именно никто не знает. Он исчез, и на его месте возник молот. Теперь этот самый молот в точности повторяет жизнь мира Ноостера. Понятно? Не совсем. А Пирс-то кто? Человек, который когда-то жил в ностере в тот же самый промежуток времени, когда появился в молоте. «То есть мой отец не сбежал в молот, а родился здесь?» Громким шепотом спросил мальчишка, словно боясь, что его кто-то услышит. «Нет, и ты, и твой отец родились в Ностере. Просто очень давно, очень-очень давно. Порталы из того мира в наш появляются в хаотичном порядке. Например, если бы сегодня он открылся у меня в огороде, то лет через пять на другом конце света, а не здесь же». Порталы в Ноастеру открываются раз в пять лет? Этого я не знаю. Временной отрезок я привел для примера. Узнать более подробную информацию можно только из книг, хранящихся в Королевской библиотеке. Но доступа к ней ни у кого нет, продолжила я. Верно. Получается, что я человек, но мертвый? Не совсем так. Мертвецы абсолютно всех миров уходят в призрачный мир в виде духов. Есть, конечно, исключение. Мир Гвантара. Но он изначально создан мертвым. Его оболочка не пропускает души. Умирающие в нем там и остаются. Ты же материальный фантом. Тебя не существует. Но тем не менее тебя видят. Ты состоишь из плоти и крови. Но когда умрешь, а ты умрешь, как и все, от старости, ну или... Нет, не будем о плохом. Остановимся на варианте со старостью. Твоя душа уйдет не в призрачный мир а в никуда потому что ее в тебе нет твой дух уже много тысяч лет находится там где ему положено в призрачном мире но если я для всех человек, то почему нас с отцом ненавидят, даже боятся потому что у людей срабатывает защитная реакция не знаю как объяснить, чтобы было понятно, в общем страх перед тобой у людей необоснован они бы даже сами не хотели его чувствовать, но не могут. Их души защищаются от пустых оболочек, и страха переселиться. И что с этим делать? Ничего. Принять как есть. Научиться жить в одиночестве. Но почему я не боюсь Пирса? Этого мне было не понять. Я не ощущала в себе по отношению к мальчишке никакого негатива, тем более страха. Потому что ты и намерянка, и маг. Слава господина Флора дошли до меня не сразу. А когда дошли, то только потому, что пирс радостно забежал, и я едва смогла успокоить разволновавшееся сердце. Маг? Какой еще маг? Голос стал хриплым. Этого я знать не могу. Но сила определенно есть, иначе ты не прошла бы через портал. Ты должна пойти к просветителю. Только он сможет сказать, какой силой ты обладаешь. Это может быть лекарская сила, боевая, водная. Да какая угодно, их много. Но узнать об этом можно лишь у специалиста. То есть у того, кто сразу поймет, что я из другого мира и отправит меня в тюрьму. Да, но в тюрьму могут и не отправить, если просветитель не увидит в тебе зла. Шансы пятьдесят на пятьдесят, буркнула я, вздыхая. Розы были высажены, и Эйрон любовно поливал корни водой. Мы же с пирсом едва держались на ватных ногах, осмысливая услышанное. Он волновался из-за правды, которую узнал, а я от шока из-за правды о самой себе. Я маг, да в такое даже под гипнозом поверить сложно.